Лечение по видеопереписке Исключение из моего правила «не лечить заочно» составила женщина из Краснодара, Валя П. Она обратилась ко мне после того, как ей удалили грудную железу и провели шесть курсов химиотерапии. Валя чувствовала себя очень нездоровой. В послеоперационном рубце прощупывались уплотнения. Женщина приехала ко мне на прием, и с помощью биолокационного метода исследований я установила, что опухолевый процесс продолжается. Необходимо было провести курс лечения в системе естественного оздоровления, но сделать это не представлялось возможным, так как жили мы в разных городах. А выполнение дыхательных и физических упражнений в моей системе сопряжено с некоторыми особенностями, которые на бумаге не изложишь. Надо, чтобы больной видел, как эти упражнения выполняю я, а мне необходимо видеть и чувствовать тело больного при выполнении показанных ему упражнений. А иначе, как человеку объяснишь, какие ощущения он должен испытывать в момент выполнения того или иного движения или позы? Без этого же неизбежны ошибки, которые снижают эффективность лечения. Выручила видеосъемка. Я наговорила Вали целую видеокассету, где подробнейшим образом расписала ее режим дня, объяснила, чем она должна питаться, как готовить себе пищу, показала все упражнения, которые ей следовало выполнять, сопроводив показ подробнейшими комментариями. После этого Валя уехала в Краснодар и стала лечиться в соответствии с моими рекомендациями. Видеозапись позволяла ей контролировать эффективность лечения по системе естественного оздоровления. Моя ученица, а теперь, думаю, я могу ее так называть, Здорово. и говорит, что даже в молодости не чувствовала себя так хорошо, как теперь. После операционный рубец у Вали полностью рассосался. Примерно такая же история произошла с другим больным из Краснодара, страдавшим раком мочевого пузыря. Диагноз был поставлен в больнице, где он находился на обследовании и подтвержден в онкологическом диспансере. Насмотревшись на те мучения, которые испытывают больные после оперативного вмешательства, он от операции отказался. Его дочь приехала ко мне со всеми выписками из истории болезни, результатами анализов, рентгеновскими снимками. На основании этого я назначила курс лечения в системе естественного оздоровления. Так же, как и в случае с Валей Пэ, мои подробнейшие объяснения были записаны на видеопленку, и дочь передала ее отцу. «Надо отдать должное моему заочному пациенту. Он успешно перешел на рекомендованный ему образ жизни. Питается по рационам целебного питания, овладел методикой дыхания и движения в состоянии динамической аутогенной тренировки». обливается холодной водой, спит только на твердой постели, использует и другие рекомендации системы ниши. Чувствует он себя великолепно, и явлений грозного заболевания у него не находят. Понимаю, что все это полумеры, и никакая техника не заменит личного контакта врача и больного. Поэтому не оставляю надежды на то, что моя мечта осуществится, и мне удастся, наконец, открыть центр переподготовки врачей с тем, чтобы система естественного оздоровления возвращала здоровье не сотням и тысячам, а сотням тысяч больных.